Глава 24. Катя просыпается несколько раз за ночь. Силка наблюдает за ней и назначает повторные инъекции болеутоляющего. Мария успокаивает дочь, обещая, что она скоро будет дома. После очередного укола Силка садится на стул, чувствуя, что Мария пристально смотрит на нее. «Все в порядке?» — спрашивает она жену коменданта, который держит ее в заключении. «Не знаю, как благодарить тебя за доброту и заботу. Не могу спокойно смотреть на вас с Катей. Не знаю, почему ты здесь, не хочу этого знать, но позволь мне переговорить с мужем, попросить его помочь тебе». Силка в смущении прячет глаза. Вы это серьезно? Да. Мы многим тебе обязаны. Если бы это зависело от меня, ты и дня бы здесь больше не пробыла. Алексей Демьяныч по-особому относится к Кате. Никому не говори, особенно нашим сыновьям. Но у него и в самом деле есть любимица. Это девочка, лежащая здесь на койке. Силка встает и подходит к Кате, смотрит на нее Светловолосая, хорошенькая. Скоро она из ребенка превратится в девушку. Силка убирает с ее лица непокорную прядь волос. «У меня никогда не было детей», — произносит Силка, чувствуя себя уверенно в теплой, тихой комнате. «Но я сама дочь. Я знаю, что такое любовь матери и отца. Однажды и у тебя будут дети. Ты так молода». Может быть. Не стоит говорить Марии, этой благополучной женщине, окруженной любовью, что Силка не считает это возможным для себя. Будь это возможно, оно уже случилось бы. Что-то в ее организме разладилось. Позволь мне помочь тебе освободиться отсюда, и это может произойти быстро. Для моего мужа это всего лишь... Временный пост. Вскоре нас могут вернуть в Москву. Возможно, это единственный шанс, когда я смогу тебе помочь. Силка снова садится, немного поворачивая стул, чтобы быть лицом к Марии. Можно мне воспользоваться вашим предложением, чтобы помочь кому-то другому? Зачем тебе это? Спрашивает явно задаченная Мария. Потому что здесь, в лагере, Есть одна мать, и она очень мне дорога. Ее маленькой девочке Натии через несколько недель исполнится два года. Как только ей исполнится два, девочку заберут в приют, и Йося никогда больше не увидит дочку. Если вы сможете что-нибудь сделать, чтобы не дать этому случиться, я буду вам бесконечно благодарна, очень-очень благодарна, Обуреваемая чувствами Мария отводит взгляд. Посмотрев на дочь, она прижимает ладонь к ее животу. «Наверняка она знает о том, что происходит в лагере», — думает Силка. «Может быть, она просто никогда не разрешала себе думать, каково там заключенным женщинам, как они страдают?» Мария кивает, потом берет Силку за руки. «Назови ее имя». «Если у меня получится помочь, на Тию не разлучат с матерью». «Йосефина Котецка», — отвечает Силка. Дверь в операционную открывается, и входит Алексей Демьяныч в сопровождении охранников. Он смотрит на женщин. Силка вскакивает на ноги. «Спасибо, что заботитесь о моей дочери и жене». От тяжелого стука сапог по деревянному полу Катя просыпается. Увидев отца, она зовет его «Папа! Папа!». Подмигнув жене, Алексей садится на Катину койку, утешает ее. Появляется Елена и осматривает Катю. Все в комнате улыбаются. Силка оказывается в центре счастливого семейного события, Не зная, как реагировать, пока Катю усаживают в кресло-каталку, чтобы отвезти домой в отцовской машине, Мария надолго привлекает к себе Силку, шепча, что позаботится о Натии и ее маме. Когда все уходят, Силка закрывает за ними дверь и садится на койку. «Материнская любовь», — шепчет она.